Этот миф известен по записи на папирусе времен Нового Царства. Причем запись была сделана в чисто утилитарных целях. Заклинание, произнесенное Исида, рекомендовалось использовать от укусов змей и скорпионов. Заключительная приписка содержит конкретные указания. Заклинание следует произнести вслух или написать на кускельни нового полотна и повесить на шею а можно за безделанную краской растворить в воде и дать выпить укушенному. Египтяне верили в действительность этого заклинания, поскольку Исида считалась повелительницей змей и скорпионов, известное изображение богини со скорпионом на голове. И в одном из тех текстов, написанных от лица самой Исиды, так описывается ее выход и вышла я вечернюю пору, и вышли все за мною семь скорпионов, дабы защитить меня своими жалами. Тифен и Бифен были позади меня, Мистет и Мистетев под моими носилками, Петет и Четет и Матет освободили мне путь. Происхождение мифа об Исиде сильной, чарами, вероятно, очень древний поскольку Исида в нем еще не обрела своего классического облика кроткой жены и матери, а выступает в роли опасного и коварного божества, стремящегося к власти над миром. Миф об истреблении людей На стенах гробниц фараонов Сити первого и Рамзеса второго, а также на втором футляре саркофага Тутанхамона был записан миф об истреблении людей. В этом мифе рассказывается о тех временах, когда бог солнца, Ра, еще жил на земле. С годами он состарился и одрехлел. Кости его стали серебряными, тело золотым, волосы из чистого лазурита, Люди перестали почитать старого бога и задумали недоброе против него. Ра созвал совет богов и спросил, как ему следует покорять мятежников. Боги сказали «Пошли твое око, да победит оно для тебя, замышляющих против тебя зло». Оком Ра называли его любимую дочь, известную в трех ипостасях – богинь Тифнут, Сахмет и Хатор в мифе об устребблении людей она выступает в образе жестокой сахмет богини войны приняв облик львицы сахмет стала убивать и пожирать людей за один день она истребила столько народу что ра ужаснулся и стал просить ее пощадить оставшихся в живых но кровожадная богиня уже не могла остановиться я побеждаю людей и сладостно в сердце моем сказала она тогда ра послал гонцов на остров элефантину за минералом диди, кроваво-красного цвета. Приказал сварить семь тысяч кувшинов пива и смешать пиво с диди, чтобы оно стало похожим на кровь. Еще до рассвета слуги Ра разлили пиво по земле. Утром Сахмет увидела кроваво-красные потоки, и лик ее засиял от радости. Она выпила Все семь тысяч кувшинов пива опьянела и уснула, а проснулась уже в умиротворенном настроении. Ра сказал ей, иди с миром, любимая, после чего Ра удалился на небо, а власть на земле вверил Осирису. Миф о солнечном оке В другом солярном мифе Ока Ра, любимая дочь солнечного бога, выступает в образе Тифнут, благодетельной богини власти. Этот миф объясняет ежегодный приход весны, когда прекращаются знойные ветры пустыни, несущие засуху, и природа оживает. Поссорившись с отцом, тефнут бежала в Нубию. Без нее в Египте наступила засуха, и Ра послал мудрого бога тота в образе павиана, чтобы он уговорил беглянку вернуться. Тот отыскал Тефнут в пустыне, где она охотилась, приняв облик дикой нубийской кошки. Мудрый тот повел речь так, чтобы строптевая богиня сама захотела вернуться. Он сказал, из всего, что существует на свете, ничто не любит больше родной страны, то есть место, где ты родился. Он угостил Тефнут едой, которую готовит только в Египте. Тефнут Отведала угощение, и лицо ее посветлело. Взгляд стал радостным. Тот стал рассказывать, как плохо всем без нее. Старый млад ждут твоего совета. Вельможи надели траур по тебе. Хаос царит с тех пор, как ты бежала из Египта. Польщенная и растроганная богиня соглашается вернуться. Засмеялась нубийская кошка. Возрадовалось сердце ее словам маленького павиана и обратила она свой лик к Египту. Всеобщее ликование встретило Тефнут на родине. Ра, узнав о возвращении дочери, пустился в пляс, и сердце его возрадовалось необычайно. Он почувствовал себя заново рожденным. Весенний праздник возвращения солнечного ока в египетском календаре назывался Днем виноградной лозы и полноты Нила. В праздничном гимне Тефнут В нем называется именем Хатор, поется. Весь Египет радуется, идет Хатор к своему дому. О, как сладостно, когда она приходит! Этот миф очень древний, но наиболее полная его запись содержится в так называемом Лейденском папирусе, датируемом II-III веками нашей эры Сказка о двух братьях Наряду с мифами о богах в древнем Египте бытовали сказки, герои которых являются люди. Одна из них сказка о двух братьях, была обнаружена в середине XIX века и получила всемирную известность как древнейшее в мире литературное произведение. Она была записана на 19 листах папируса песцом Эннаной в XIII веке до нашей эры то есть за несколько веков до создания Гомеровского эпоса. Хотя впоследствии были найдены еще более древние произведения египетской литературы, сказка о двух братьях по-прежнему интересна и своей связью с египетской мифологией и своими литературными достоинствами. Герои сказки, братья Анупу и Бата, зажиточные крестьяне. Анупу был старшим и имел дом и жену, а младший Бата был им как сын. Однажды, когда братья работали в поле, им не хватило зерна для посева, и Анупа послал Бату за ним домой. Жена Анупа, увидев, как Бата поднял за раз пять мешков зерна, восхитилась его силой и мощью и сказала, «Пойдем, проведем вместе часок. Тебе от этого будет польза, ибо я сошью тебе красивую одежду». Бата рассердился, как пантера юга, и ответил суровой, отповедью, впрочем, пообещав ничего не говорить брату. Но жена Анупу не поверила обещанию и, намазавшись черным жиром, чтобы казалось, будто вся она в синяках, рассказала вернувшемуся домой мужу, что Бата пытался ее соблазнить, а когда она отвергла его домогательство, жестоко ее избил. Анупу страшно разгневался и решил убить Бату, но тот обратился с молитвой Кра, И повелление Бога между братьями пролегла река, кишащая крокодилами. Бата крикнул с другого берега. «Почему ты хотел убить меня, даже не выслушав, что я скажу? Я ведь твой младший брат, и ты мне как отец». Он рассказал, что произошло в действительности, и, отказавшись, несмотря на уговоры брата вернуться домой, удалился в таинственную долину Акаций на берегу моря. Там он поместил свое сердце на вершине самой высокой Акации и стал жить, охотясь на диких зверей. Боги узнали, что Бата живет в полном одиночестве, и были... Сердца их сильно опечалены из-за него. Они создали для Баты жену, красотой, превосходящую всех женщин. Бата горячо полюбил красавицу и неосторожно сообщил ей, что его сердце хранится на вершине акации, и всякий, завладевший им, завладеет и его жизнью. Однажды жена Баты, гуляя по берегу моря среди деревьев, зацепилась волосами за ветку, и морские волны отнесли прядь ее волос к берегам Египта, где прачечники фараона, в некоторых странах Востока стирка белья является мужской профессией, стирали его одежды. Прядь волос красавицы источала такое благоухание, что оно пропитала одежды фараона. Фараон заинтересовался этим явлением, призвал мудрецов и гадальщиков и повелел им выяснить, откуда взялась былгоуханная прядь узнав, что в долине Акации живет со своим мужем женщина несравненной красоты, фараон решил захватить ее силой и послал в долину Акации войско. Но Баты его полностью уничтожил. Тогда фараон подослал к жене Баты женщину с драгоценными нарядами и украшениями, и легкомысленная красавица, прельстившись подарками, покинула мужа и стала наложницей фараона. Фараон был Очарованный ее красотой и исполнял все ее желания. Опасаясь мести покинутого Баты, его неверная жена попросила фараона послать людей срубить акацию, на которой было спрятано его сердце. Как только сердце упало на землю, Бата умер. оно по чудесным образом узнал о беде постигшей брата. Надел он свои сандалии и одежду, взял посох и оружие и отправился в долину Акаций. После многолетних скитаний он нашел сердце Баты и, опустив его в свежую воду, оживил брата. Бата решил отомстить коварной жене. Он превратился в великолепного быка, И Анупу продал его фараону. Наложница фараона, узнав быке Бату, приказала его зарезать, но там, где упали капли его крови, выросли два дерева. Красавица приказала их срубить и сама пришла посмотреть, как будет исполнено ее повеление.